Глава 68 Гончие небес 1973 Парамбиль С получением отрицательного анализа на беременность ее утренние недомогания мгновенно прекращаются Мариама чувствует себя как приговоренной, которого вдруг помиловали. Она пребывала в абсолютном ступоре перед перспективой стать незамужней матерью одиночкой ребенка, чей отец наксалит которого никогда больше не увидят живым. И ей слишком стыдно второй раз признаться сестре Акиле, что она расстроена. Почему она не забеременела? С ней что-то не так? Неужели ее ночь с Лениным не произвела впечатление на Вселенную? Но ведь такая любовь, как у них, первая близость, должна оставить след. Это неразумно, Мариамма понимает, но мысль не оставляет ее даже когда она собирается на рождественские каникулы. Наконец-то Мариамма едет домой. Давно пора. Когда она впервые видит Парамбиль, то поражается его безмятежности, столь далекой от ее собственного хаоса минувших двух лет. Над трубами курится дым от никогда не гаснущих очагов. И вот там, на веранде, стоит отец, а рядом с ним Анна Чедоти как будто так и стояли, не двигаясь с места, с того самого дня, как уехала Мариамма. Отец стискивает ее в объятиях так сильно, что даже дышать трудно. — Мули, без тебя как будто часть меня тоже пропала, — шепчет он. В его руках по-прежнему спокойно и безопасно, как в детстве. Потом настает черед Анны Чедоти душить девочку в объятиях. Они оба заметили шрам на лбу, хотя тот и поблек. Марьям винит во всем скользкий пол в лаборатории, где она упала и порезалась разбитым стеклом. Почти правда, если опустить контекст. Призраки, бабушки и малютки, мол, витают рядом, напоминая о ее целях, о том, зачем она отсюда уехала. Все, чем она стала, все, к чему стремится, началось в этом доме и его любящих обитателях. После похорон Мариамма приезжала сюда из Альюва колледжа еще только один раз, незадолго до начала учебы в медицинской школе. Тогда все были подавлены и печальны, и еще не оправились от горя. Но сейчас она видит, что отец и Анна Чедоти научились жить с этой потерей. Они погрузились в новые хлопоты. А вот Мариамме от этого лишь виднее отсутствие двух любимых опор родного дома, как прореха в ткани, которую никто больше не замечает. Анна приготовила ее любимое мейен-вивичатху в соусе таком густом, что ложка стояла. Вчера торговка приходила. Старуха собственной персоной, не невестка. И в корзинке у нее была одна единственная рыбина, вот эта самая Авали. Она сказала, скажи Мариамме, что я принесла эту красотку специально для нее. «Скажи, у меня страшно болят шея и руки от плеч до пальцев. Пилюли воедьяна не помогают совсем. Лучше бы я их в реку выбросила, да, боюсь, рыба подохнет». Мариамма живо представляет старушку с иссохшими морщинистыми руками, как будто под кожей ее навеки вросла чешуя, сыплющаяся из корзинки на голове. Теперь подарок торговки красуется в глиняном горшке большой аммачи, превращенный в плавающее в красном соусе филе. Белая мякоть тает на языке, а Карри окрашивает алым рис, ее пальцы и фарфоровую тарелку. Отцу не терпится поделиться новостями, которые для Мариамы вовсе не новые. Она чувствует напряжение, витающее над столом, только усиливающееся от папиных попыток сделать вид, что все в порядке. Он ждет, пока дочь доест. Мули, я должен рассказать тебе кое-что, что тебя огорчит. Господь — свидетель, мы только об этом и говорим. Анна, прибиравшая со стола, отставляет посуду и садится рядом. Ленин пропал. Ты знала? Я волновалась. Он вдруг перестал писать мне. Еще одна полуправда. В общем... Хочешь, верь, хочешь нет. Но он подался в Наксалиты, — выпаливает отец. Такова цена лукавства. Чувствуешь себя тараканом. Она слушает, как отец пересказывает газетные статьи о налетах и о смерти Арикада при попытке к бегству. История с Наксалитами до сих пор казалась мне такой далекой, вздыхает отец. Где-то в Малабаре, в Бенгалии и вдруг почти у нас на пороге. Отец всегда был красивым мужчиной, но впервые она замечает темные круги у него под глазами, скорбные морщины на лбу, обвисшие щеки и редеющие волосы, сквозь которые просвечивает кожа. А ведь ему уже пятьдесят, осознает она, полвека жизни. Но даже если так, может, время в Парамбиле ускорилось с тех пор, как она уехала? Когда дочь влюбляется, она неизбежно отдаляется от отца. Первый мужчина, которому принадлежало ее сердце, теперь должен состязаться с другим. Но в случае с Мариаммой между ней и отцом стоит еще и ее тайна. Анна Чедоти встревоженно смотрит на нее. Не слишком ли эта весть расстроила девочку? «Это ужасно», — говорит Мариамма потому что должна что-то сказать. Если он примкнул к Наксалитам, тогда он еще глупее, чем я думала. Если хотел помочь беднякам, почему не вступить в партию, не баллотироваться в парламент? Совсем недавно она то же самое предлагала Ленину. Но вот это все зачем, идиот? Просто выбросить на помойку собственную жизнь». Родные оторопело слушают ее страстную речь. Она перестаралась. Что ж, после паузы откашливается отец. Единственное, что могу сказать про Ленина, что с первого дня, как он тут появился, он не скрывал своих устремлений. Мальчик всегда глубоко сочувствовал пулайяр. Тяжесть их бремени была его тяжестью. Мы сидим тут. Рассуждаем глубокомысленно и считаем себя просвещенными и свободными от предрассудков. Но истина в том, что мы не замечаем несправедливости. А он всегда ее видел. Слышал бы Ленин, как отец защищает его. Анна уходит купаться. Мариама остается одна в темной кухне, благоухающей ароматами и воспоминаниями. Она вспоминает как однажды Дамодаран приник своим древним глазом к кошку, а большая Аммачи, притворно рассердившись, бронила его. В ту неделю, когда умерла бабушка, Дамо пропал в джунглях. Они узнали об этом много позже от Унни, который несколько недель тщетно дожидался слона в лесной хижине. Дамо, без сомнения, ушел за компанию с большой Аммачи. Унни был абсолютно раздавлен. Марьямма находит спички и зажигает одну из любимых бабушкиных масляных ламп размером с ладонь. Она всегда брала такую с собой в спальню. Мариамма, не смущаясь и не сдерживаясь, горько плачет, вспоминая родное лицо, озаренное мягким светом лампы. Но бабушка всегда рядом. Это слезы о прошлом, о тех безмятежных временах, когда они сидели тут вместе, и бабушка кормила ее, ласкала и баловала, и развлекала разными историями, и Мариамма знала, что в ней души не чают. Перед тем, как идти к отцу в кабинет, Мариамма берет себя в руки. Как же она соскучилась по запаху старых газет и журналов и самодельных чернил, и по родному запаху папиного сандалового мыла, и травяной и зубной пасты, и по священному часу в конце каждого дня, когда папа читал ей вслух? Неужели нужно обязательно оставить что-то или лишиться чего-либо, чтобы по-настоящему оценить? Но сегодня рассказчиком будет она. Отец изголодался по ее медицинским историям, жаждет услышать все подробности, с нетерпеливым любопытством стремясь, как мотылёк, ко всему, что сияет новыми знаниями. И она уступает, описывая ему все подробности своей жизни, за исключением Бриджи. Когда они уже собираются идти спать, отец замечает, «Как тяжело должно быть каждый день видеть страдания. Я бы не смог. Только удача и милость Божья хранят нас от таких напастей». «Как же нам повезло, да?» «Удивительно! Откуда такое чувство у человека, на долю которого выпало столько страданий?» «Аппа! Стыдно признаться, но я частенько принимаю это как должное. Раньше я боялась заболеть, а сейчас мы все настолько сосредоточены на болезнях других, что порой человек даже не замечает, что сам болен». Когда я прихожу домой с дежурства в роддоме или в хирургии, могу думать только о том, как бы поскорее поесть и не ждет ли меня письмо в почтовом ящике. Мне кажется, все врачи живут в иллюзии, что мы заключили сделку с Богом. Мы лечим больных, а взамен нас щадят. «Кстати, это напомнило мне», — говорит отец, протягивая ей лист бумаги. Наткнулся в одну из книг «Клятва Парацельса» и сразу сказал себе, «Я должен переписать это для Мариаммы». Обычно у отца неразборчивый почерк, но здесь буквы как будто напечатаны на машинке. Подумал, что я хочу, чтобы моя Мариамма стала именно таким врачом. Она читает «Любить больных, всех и каждого, как своих родных». Ночью она спит в кровати Анны Чедати в старой спальне около кладовой, уютно устроившись в обнимку с женщиной, которая кормила ее грудью, которая была для нее такой же матерью, как и для своих Анны. Анна признается, что у Джоппана были тяжелые времена. Игбал хотел уйти на покой, покончить с делами. Джоппан выкупил у него бизнес, взял кредит в банке, но чтобы выплатить, Ему пришлось работать вдвое больше, расширить сеть маршрутов, брать столько заказов, сколько предлагали. Анна рассказывает, что он щедро платил своим работникам. В конце концов, он ведь был одним из них. Но и обращался с ними сурово. Накануне Онома, самое горячее время, лодочники и грузчики объявили забастовку. Они требовали свою долю в компании. Джоппан пытался урезонить их. Мол, не хотят ли они заодно взять на себя и часть его долгов? Но они его не слушали. Он чувствовал, как будто его предали. «Помнишь того члена партии, за которого он агитировал и которого, благодаря его помощи, избрали от нашего округа?» — рассказывает Анна Чедыти. Так вот, и этот тип, и его партия встали на сторону работников. Лучше, мол, пожертвовать одним голосом Джопана, чем голосами всех рабочих. Тогда Джопан уволил всех и попробовал нанять других. Его бывшие работники потопили одну из барж и подожгли склад. Но Джопан, вместо того, чтобы уступить их требованиям, закрыл дело и позволил банку все отобрать. Не знаю, сколько денег он сумел накопить, но мне тревожно. Мариамма надеется, что, по крайней мере, его семья не будет голодать. Амини зарабатывает продажей соломенных панелей и ценовок, и у них есть земля. Поди, наверное, тоже поможет. Она ведь уехала к мужу в Шарджу. Но дело не в этом. Не так представлял себе Джопан свою жизнь. Странно, что отец об этом ни словом не обмолвился. Может, считал себя обязанным защищать друга. Утром, прихватив Тхорт, Мариама отправляется прогуляться. Хочет взглянуть, как идет строительство больницы, но сначала задерживается у гнезда. Вдыхает сухой древесный запах. В солнечную сторону и игриво обвили буйно разросшиеся лианы. Мама так и задумала, что природа сама будет обновлять и изменять гнездо с каждым годом и с каждым сезоном. Две низенькие табуретки по-прежнему стоят внутри, и она усаживается, упираясь коленями в подбородок, и вспоминает Поди, которая всегда сидела напротив. Они играли в шашки или по очереди тарахтели «А что я тебе расскажу?» делились подслушанными секретами, которые, по мнению взрослых, не предназначались для их ушей. Иногда Мариамма приходила сюда одна и представляла, что на соседней табуретке сидит мама, что они вместе пьют чай и говорят о жизни. По пути к каналу ее ждет каменная женщина. Они с поди нашли ее совершенно случайно, почти полностью скрытую диким виноградом и зверобоем. Мариамму с первого взгляда поразила ее мощь, ее безликая мистическая сила. Рядом с ней она чувствовала себя совсем крошечной и до сих пор так чувствует. Отец сказал, что это скульптура, которую мама выбросила. Они с расчистили скульптуру и полянку вокруг, посадили там бархатцы. Мряма всегда думала, что каменная женщина — это еще одно воплощение ее матери, отличное от той, что улыбается ей с фотографией в ее комнате. В детстве она ложилась на спину каменной женщины, и представляла, как мамина сила проникает в ее плоть, словно соки, поднимающиеся по стволу дерева. Сейчас она проводит ладонью по каменному телу в молчаливом приветствии. А за каналом заливают бетоном фундамент под здание больницы. Судя по бамбуковым лесам, связанным веревками, здесь предполагается гораздо более значительная конструкция, чем она думала. Мариамма пытается представить, как будет выглядеть здание. Ей приятно думать, что золотые браслеты, которые она стянула с себя на Марамонской конвенции, тоже в некотором роде встроены в эти стены и стали частью будущей больницы. Канал недавно расширили и углубили до самого слияния с рекой. Вода переливается зелеными и коричневыми бликами. Листья теперь плывут по течению гораздо быстрее, чем она помнит. Мариамма находит укромное местечко и раздевается до нижнего белья. Потом осторожно сползает вниз по каменистому склону, ступни скользят по влажному мху, а затем отталкивается и ныряет головой вперед. Ощущение внезапного перехода возбуждающее, знакомое, ностальгическое и печальное. Она надеялась вернуться в прошлое, погрузившись в него. Но пути назад нет. Время и вода текут неумолимо. Мрямма выныривает гораздо ниже по течению, чем рассчитывала. Слияние с водами реки шумно возвещает о себе впереди. Течение неожиданно сильное. Она гребет к берегу, находит за что уцепиться и выбирается на сушу. «Нет, это больше не тот же самый канал» а она не та же самая Мариамма. В конце ее коротких каникул отец раскошеливается на туристическое такси не до автобусной станции, а до железнодорожного вокзала в Пуналур два с половиной часа пути. Они сидят, как короли, на заднем сиденье. Отец сознается, что управление парамбилем совершенно вымотало его. Я никогда не был специалистом в этом деле. Будь во мне хотя бы Талика Задора Самуэля или моего отца, мы освоили бы гораздо больше земли и заработали больше денег. Он виновато смотрит на дочь. Беда в том, что твой отец предпочитает плугу Перо. Мариамма считает, что отец напрасно скромничает. Он широко известен как автор нехудожественностей, а пару раз в год. Он пишет длинные аналитические статьи, которые публикуют в воскресных номерах «Монорамы». В общем, я поговорил с Джопаном, не возьмется ли он вести дела Парамбиля. Сделал ему предложение, и, надеюсь, он его примет. Он ведь покончил с транспортным бизнесом, слишком много проблем. Много лет назад, после смерти Самуэля, мы уже делали Джопану такое предложение очень хорошее. Он сам так сказал. У него была бы своя земля, больше, чем у любого из наших родственников, и доля в урожае в обмен на управление поместьем. Но Джопан мечтал покорить мир, или, по крайней мере, его водные пути. Тогда он отверг наше предложение. И вдобавок не хотел, чтобы про него говорили Джоппан пулаян который занял место Самуэля. И на этот раз ты предложил ему нечто иное? Хорошо, что ты спросила. Когда меня не станет, все достанется тебе. Так что хорошо быть в курсе дел. Я предложил 10 акров, которые переходят в его собственность сразу. В обмен он будет 10 лет вести наше хозяйство и получать 10% от всего урожая. А впоследствии поскольку он может заодно заниматься и своей землей, зарабатывая на этом. Сможет купить у нас еще участок, если захочет. «Щедрое предложение», — замечает Мариамма. «Надеюсь, он тоже так думает», — улыбается отец. «То предложение, которое я делал раньше, было гораздо выгоднее, но с тех пор многое изменилось. Не жалко его». Отвернувшись к окну, отец некоторое время молчит. Мули. В детстве Джопан был для всех нас героем. Он был как наш святой Георгий. Судьба забавная вещь. Взгляни на меня. Я окончил школу, стремился поступить в колледж, посмотреть мир. И вот я там, откуда начинал. От Джопана, где только не побывал. Но именно в Парамбиле я чувствую себя цельным. От может вдруг обнаружить, что ровно то, от чего он бежал, спасет его и сделает счастливым. Ты сопротивляешься судьбе, но этот пес все равно тебя выследит. Вот, все бежит тебя, как ты бежишь меня. Прощание на платформе было душераздирающим. Марьям мучается чувством вины за все, что утаила от отца, за все свои тайны компрометирующие тайны. Она не представляет, что у отца могут быть какие-то секреты, но, возможно, они есть даже у него. Их долгие объятия отличаются от всех прошлых. Они поменялись ролями. Теперь она, родитель, оставляющий ребенка на произвол судьбы, но ребенок цепляется за нее. Когда поезд трогается, отец долго машет вслед храбро улыбаясь, одинокая, сиротливая фигурка.